Глава четвёртая Родители Сандры всё же оказались вполне адекватными людьми. По крайней мере, отец, несмотря на некоторую излишнюю пафосность в его изречениях и жестах. О выбитой двери я старалась не думать, в кого ты же сама Сандра пошла экспрессивностью. Моему заявлению об аспирантуре он искренне обрадовался. Неожиданно вполне обычным тоном заявил, что, ну и правильно, учёба всегда важна, а замужество от меня никуда не денется, чем поверг в откровенный шок. А чего уж тогда моя предшественница истерила, если всё так просто? Мамуля была не очень довольна моим решением пойти в аспирантуру, особенно учитывая, что на весь учебный год мне предстояло переселиться в академию и ещё раз предложила встретиться с хорошим мальчиком и подумать о браке, но особо настаивать не стала. Чему немало способствовал привет от предыдущей хозяйки тела, мигом потёкшие слёзы. Я всё же успела перекрыть истерику до того, как начала швырять предметы, Но мать больше заводить разговор не стала. Пообещав озаботиться моим гардеробом перед отъездом, перед сном лишь порывисто обняла, шепнув что-то в духе, что я совсем взрослой стала. А для замужества моя взрослость не требовалась. Только спать я ложилась с тяжелым сердцем, а слезы текли нескончаемым потоком. Было жалко моих родителей, которым вскоре скажут, что я умерла, или уже сказали – А ещё дурёху Сандру, который просто не смогла объясниться со своими папой и мамой. Поэтому не удивилась, что она мне и приснилась. Только смущала, что при этом Сандра была одета в какую-то длинную, слегка поленявшую футболку с надписью «Марвел», причём явно с мужского плеча. Или это я себе снилась? Просто взгляд со стороны? Да, точно. Мой родной шрамик на брови. И ссадина на щеке? Не помню, когда это у меня такая была. Я, Сандра, с тем же удивлением рассматривала меня, обиженно поджав губы. Я нервно сглотнула, думая, стоит ли что-то говорить. Но мой двойник вдруг звонко чихнул, прерывая гляделки. «Все из-за тебя», – прогундосила она, шмыгнув сопливым носом. «Испортила мне всю жизнь. Ты не могла обойти тот жуткий мост? Или вовсе вечером остаться дома? В крайнем случае, броситься под машину гораздо раньше, чем я выпью зелье в освобождении души». Вокруг нас была непроглядная чернота, будто мы обе зависли в мрачном нечто, на фоне чего любая фраза и любой человек выглядел бы сюрреалистично, но эта ее фраза и реакция казались такими живыми, настоящими, что место, где мы находились, и вовсе отошло на другой план. Я уже совсем по-новому взглянула на нее. Ссадины на щеке, синяк на руке и разбитая коленка, видимо, когда упала еще на мосту. Насморк, начинавшаяся простуда, маникюр мой. И на черной футболке отчетливо можно было рассмотреть несколько собачьих шерстинок. Отстраненно мелькнула мысль, что хоть кому-то из нас, судя по всему, достался маньяк. Стоп! Чего? Какого еще высвобождения души? Ты заняла мое тело? Я там не умерла? Дошло до меня внезапно, а в глубине души шевельнулась надежда, что если это правда... «Я сейчас поменяюсь обратно с этой истеричкой и...» «Нет, представь себе, было бы с чего умирать. Там падать всего ничего. Головой только треснулось из-за чего сознание ненадолго потеряло. А может, из-за недоедания. Ты чего себя морила и вообще довела до такого состояния?» Выдала она хмуро и еще раз чихнула. «Молчала б уже. Ты яд выпила из-за какого-то придурка, а у самой даже воспоминаний о нем нет». «Потому что они спрятаны глубоко внутри, ясно тебе?» Вспылила эта идиотка, уперев руки в бока. «Да потому что нахрен он тебе не нужен, в самом деле был. Сама себе чего-то надумала, дрянь наглоталась. А если бы не я, ты подумала, что было бы с твоими родителями!» Орала уже я, не стесняясь. Из-за её родителей уже как-то было обидно, из-за себя, что из-за неё оказалась в такой ситуации». Да и просто наконец-то нашла, на кого излить остатки своего стресса. «А ты не ори на меня! Я не собиралась умирать! Просто хотела, хотела!» И, не договорив фразу, горько разрыдалась. Я же растерялась, окончательно перестав что-либо понимать. И снова, блин, стало жалко эту дурочку. Неуверенно оглянулась в этой черноте, будто надеялась, что увижу незамеченный ранее диван или лавочку какую-что ли, где можно присесть и нормально посидеть с Сандрой, выяснив всё до конца. Стоило только об этом подумать, как мы оказались. На пустой станции метро. На перроне горела лишь одна люстра над заказанной лавочкой. Вполне себе такой обычной, в меру поцарапанной и даже местами порисованной уже маркером и белым корректором. Даже можно было рассмотреть фантик, затолканный в небольшую щель между досками. Но несмотря на эту реалистичность, там, где заканчивался свет люстры, начиналась всё та же непроглядная чернота. Да и потолка я так и не заметила, сколько не всматривалось, будто источник света просто завис в пустоте. Впрочем, почему будто? Так понимаю, это моё подсознание шалит? Ну ладно, хоть что-то. Потянув за руку уже икавшую от слез Сандру, усадила ее рядом с собой на лавочку и неловко приобняла. Чего не ожидала так того, что она вдруг прижмется ко мне, дрожа как припуганный щенок, и примется в буквальном смысле этого слова изливать душу, пропитывая слезами мою ночную рубашку. «Я просто хотела в виде бесцелесной сущности пойти к нему, посмотреть, как он там». «Ну да и заодно припугнуть родителей, если бы в это время зашли в мою комнату, чтобы они увидели и поняли, что вот я могу и умереть, так что не надо меня заставлять!» — прорыдала она. «Идиотка! Да как вообще мозгов-то хватило? Избалованная, эгоистичная дурында!» — припечатала я. И, не стесняясь в выражениях, принялась ей высказывать и дальше, что думаю о ней, безжалостно в красках расписывая, чтобы испытали ее родители, когда нашли бы ее в таком состоянии до ее возвращения. О ее желании подсматривать за каким-то парнем я уже даже не заикалась. Мало того, что истеричка, еще и извращенка. «Не говори так. Я не подумала просто. И записку потом же в кулаке зажала. Они бы подумали, что я сплю» а потом действие зелья истекло бы, и я вернулась бы. Я не хотела, а...» Вновь завыла она, но тут же добавила робко, спустя пару минут, вновь шмыгнув носом. «Кстати, как они? Папа там не ругался? Он понял вообще, нет?» «Не понял. И мама тоже. Думаю, лучше им и не знать, что какое-то время в твоем теле был кто-то другой. Расскажи лучше, что со мной произошло после падения». Поторопила её, мне не терпилось узнать, что же меня будет ожидать, когда вернусь в своё тело. Сандра тяжело вздохнула, продолжая прижиматься ко мне. Неосознанным жестом поправила какую-то оборку на моей ночной рубашке и с явной тоской покосилась на свою старую футболку. Да уж, потрясений у этой избалованной засранки должно быть до черта. Пришла в себя, все ноги в синяках, и копчик болит. «Тебя там избивали, что ли, до моста?» Ещё и мокрая вся, и тварь какая-то зловонно дышит в лицо. Думала, всё, попала в царство мёртвых, где мою душу будут рвать проклятые гиены. Потянулась к магии, а её нет. Ещё и придурок какой-то орёт. «Херло, херло!» Начала она делиться впечатлениями, всё же отлипнув от меня и принявшись умелыми движениями заплетать тебе какую-то вычерную косу. «Слушай, а что с твоими волосами?» Почему они такие сухие? Это же невозможно. Не отвлекайся. Отмахнулась, проигнорировав недовольные нотки, и подсказала. Может, Харон? Независимо фыркнув, она продолжила свое занятие. Похоже, ее это успокаивало, по крайней мере, всхлипывать перестала. Правда, периодически чихать и нечасто шмыгать забитым носом продолжила. Может, и он. Я завизжала и расплакалась от ужаса. «Слово сказать не могла. Придурок этот со своим страшилищем что-то лопотал испуганно. Повел куда-то». «И ты пошла? А вдруг он маньяк?» – не выдержала я, встрепенувшись. «Кто?» – на меня уставились наивным взглядом. «Вселенная, помоги мне и ей. Ей же срочно нужно возвращаться назад. Прибьют же в первый день». «Плохой человек, который может тебя изнасиловать и убить». «Я об этом не подумала». Да и вообще была в таком шоке, что даже не запомнила, куда и сколько шли. Сандра растерянно пожала плечами. Он привел в какое-то убогое жилище, где пованивала псиной, мебель вся погрызана. Ну, хоть чисто и на том спасибо. Без помощи магии и артефактов организовал горячую ванну. Что-то говорил мне, но я не слушала, пытаясь все же призвать хоть крохи магии. И тот этот гад попытался раздеть меня, представляешь? «Что ты нудил там про мокрую одежду? А то я сама не чувствовала, что ты мне оставила какое-то нищенское тряпье вместо нормального наряда». «Мы сейчас будем обсуждать мою испачканную одежду, или ты расскажешь, что с тобой сделал этот мудень? Там мое тело, между прочим». Возмутилась я, с каждым ее словом нервничая все больше. Сандра осеклась, бросив на меня какой-то странный взгляд, что мне не совсем понравился, и снова тяжело вздохнула. «Да что он там мог сделать? От такой наглости я уже пришла в себя немного. Поорала там, слегка побушевала. Они с псом избежали ненадолго. Я все же выкупалась в этих кошмарных условиях. Ни пены для ванны, ни солей ароматических, ни гелей с разными эффектами. О бальзамах, кремах и прочих притираниях я вообще молчу». Завелась она, вновь переключив тумблер на капризное стерва. «По делу, Сандра, по делу!» Напомнила ей строго. На меня недовольно покосились, но продолжили. «В общем, отмыла я как-то доставшуюся мне бренную простуженную тушку, всю всадинах и синяках. А когда вылезла, чихнула внезапно, поскользнулась и упала, больно ударившись о какую-то табуретку щекой. Похоже, твоя удачливость досталась мне вместе с телом. Этот придурок ворвался ко мне, снова напугав, и ещё и этот пёс страшно у него за спиной начал лаять. И мне было больно». И обидно, и страшно. Под конец ее голос становился все тише, и в нем прорезались совсем уж и жалобные нотки. «И ты снова разрыдалась?» «Как ты догадалась?» На меня удивленно уставились глазами, снова полными слез. «Интуиция. Он тебе ничего не сделал?» Нахмурилась, представляя, что сделаю с этим маньяком, как только вернусь в свое тело. «Нет, дал эту убогую тряпку». Она брезгливо одернула край футболки, скривившись. И еще одну теплую и длинную мягкую такую, которую назвал халатом. Потом покормил. И мне еще дико спать хотелось. Жарко еще очень было, и горло сильно болело. Она поморщилась, вспоминая, и машинально потерла ладонью шею. Да, похоже, мои падения и блуждания в мокрых сапогах по холоду не прошли бесследно. Температура вон, судя по всему, поднялась. Гадство. А в общагу она хоть добралась? Предлагал врачей вызвать, но я отказалась. И еще мне ваших эскулапов не хватало. Да и после еды клонила в сон. А он еще какое-то вкусненькое кисленькое питье дал, от которого голова стала болеть меньше и в горле не так скребло уже. А на диване так мягко и уютно. Она даже невольно улыбнулась, чтобы тут же добавить возмущенно. «Ты простудила мое тело!» «Мое тело? Где ты там уснула?» «И вообще, возвращай нас обратно!» – выдала я, категорично мотнув головой. «Сама сейчас разберусь и с маньяком, и с его не менее маньячной псиной. Надеюсь, он её запер где-нибудь подальше, раз уж Сандра спокойно и уютно смогла задремать на диване». «А всё уже. Твоя душа от падения чуть отделилась от тела. Моя вследствие зелья тоже. А назад они вернулись не в те тела. И обратно теперь никак. Всё» только разгребать воспоминания и пытаться прижиться в этом мире». В меня снова обвиняющие ткнули пальцем. «Я зелье не пила, идиотка». «Да, идиотка. И что теперь? Тебе хорошо, ты выйдешь замуж и будешь себе жить в моем хорошеньком теле без синяков. А я без магии, в диком убожестве, еще и многодетная мать каких-то неадекватных детей, судя по твоим воспоминаниям. У тебя хоть нянька есть? Хоть какая там нянька?» «Я умру!» – взвыла эта дурёха, видимо, вспомнив нескольких моих учеников в общежитии. «Пусть меня сожрёт эта псина!» «Подавится? Так, спокойно. Во-первых, дети не мои, и ты можешь спокойно от них отказаться. Тогда на тебе останется только учёба. Не завали всё, пожалуйста, хорошо? Там диплом частично уже написан. Ну, мои знания всё равно при тебе. Во-вторых...» «Общайся почаще с моими родителями и обнимай их за меня, хорошо?» «В-третьих, ты или, точнее, уже я, замуж тоже не выхожу. Я пошла в аспирантуру». Я сама была в шоке, откуда вдруг взялись такая рассудительность и отсутствие паники. Но, скорее всего, сыграли уже рефлексы. «При ребёнке, который на грани срыва, нужно излучать уверенность, что бы ты не испытывала, а Сандра Сейчас на взрослый, но никак не тянула по поведению, а я уже позже попаникую и побьюсь головой об стенку. Ну, или поору в подушку, хотя бы грозясь всеми возможными карами вселенной. Девушка удивленно икнула, но особо спорить не стала, как истерить дальше. И все время, что у нас оставалось до рассвета, мы пытались друг другу рассказать как можно больше о наших мирах и родных, чья судьба беспокоила одинаково сильно несмотря на нереальную тупость поступка, совершенного Сандрой. «Я не знаю, встретимся ли мы когда-либо еще. Сегодня скорее исключение, так как души притянулись к прошлым телам. Но передай Саймону, что он напыщенный идиот, и обними моих родителей тоже, хорошо. Я, правда, не хотела, чтобы так получилось», вздохнула она на прощание. А я, проснувшись в ее залитой солнцем богато обставленной спальне, Так и осталось задаваться вопросом. «А Саймон? Это кто?» «Ее возлюбленный, навязанный жених? Или вовсе кто-то третий, кто ее просто бесил? В любом случае, теперь-то могла сказать абсолютно точно. Да здравствует новая жизнь в новом мире! И спасибо тебе, Вселенная, что я все же не в теле самоубийцы. Лишь бы эта дуреха не напортачила в моем мире. Помоги ей, а? Только прошу, не так, как мне». «А нормально. Хотя бы разочек. Хорошо».